Глава сорок восьмая. Соскучились, крошки. «Что делать мне, Рей?» «Повторяй за мной». Рейнард замер рядом со мной в очарченном круге, плечом к плечу. Прикрыл глаза, будто вспоминал древнюю молитву. По ногам потянуло прохладным воздухом, всю кожу охватили мурашки. Я медленно перевела дух. Пламя двух факелов колебалось перед нами на лице Рейнар доскользили тени, и он казался сейчас решительной статуей, даже выкованным из бронзы божеством, способным бросить вызов всем силам тьмы. Лучше бы мы всё-таки обсудили план. Как же страшно. Боги, если мы погибнем, дать нам родиться однажды заново в одном и том же мире. Что за чушь я несу? Как можно действовать наобум с самим демоном? «Он появится сейчас перед нами, а что дальше? Драться? Договариваться? Молить о пощаде?» Рей начал читать слова вызова, которые дал колдун. Он произносил их медленно, слово за словом, и я пыталась повторять за ним. Я читала слова со свитка по дороге и надеялась, что сейчас не сделаю ошибки. Признаться честно, я ждала спецэффектов, как в кино, что сейчас от каждого нашего слова, произнесённого слегка в разнобой, будет вздрагивать пламя, обрушиваться потолок пещеры, обжигать холодом или сжимать горло. Может, мы ошиблись с пещерой? С словами демоном? Я продолжала шутить у себя в голове, пока не почувствовала, как не холод, огонь сковал ноги, начал подниматься выше, захватил всё тело, грудь, голову. Меня затрясло, но я поняла, что не могу остановиться, и мы договорили призыв до конца уже чувствуя что-то нехорошее, что росло и грозило нас раздавить. Соскучились крошки. Проязнёс голос Димы на позади. Давай, ужимай мать. Почему всё самое страшное начинает происходить за спиной, особенно когда ты не можешь даже пальцем шевельнуть. Только волосы встают дыбом и хочется орать. И почему колдун не предупредил, что вызвать демона мы сможем, а двигаться в его присутствии нет? Боже, как же жутко. Я всей спиной, всей кожей чувствовала присутствие огромной, мощной силы и так ярко осознавала, насколько мы малы перед ним. Я смогла взглянуть на проклятый меч на поясе Уринерда, который сейчас отчетливо переливался голубым свечением. "Боишься показать своё лицо?" бросил ему Рей. Пол пещеры отчетливо содрогнулся, когда зверь сделал несколько шагов к нам. Я невольно вздрогнула почти чувствуя его дыхание на коже. И медальон Говарда Темхса раскалялся всё сильнее, как бы не остался ожог. Чувствует ли демон, что я чужая? Или проклятие, метка самого зверя, однажды обжёгшая мне шею, соединило мою душу и тело лединой Ирин воедино? Боюсь, какое интересное слово. Демон говорил медленно, насмешливо, точно так, как прежде в голове. Но сейчас вышел перед нами, обдал чужим, горьким, удушающим запахом, как из другого мира, подумалось мне. Мне удалось коснуться Рейнарда плечом, и стало чуть спокойнее. Мы стояли в защитном кругу, и демон не сможет нас достать, я верила. Малость, которой хватило, чтобы не кричать от ужаса, пока внутри всё скручивалось и сжималось. Он был огромен. Чёрное бугристое тело, огромная рогатая голова, но всё это расплывалось, и я не могла рассмотреть его чётко. Только горящие алым глаза притягивали взгляд, заставляли смотреть на демона, и исчезало всё вокруг. «Почему я не дама из старых романов? Сейчас самое время падать в обморок». Рейнард нащупал мои пальцы и с силой сжал их. Нравится вам моё лицо, ваша светлость. Вежливо поинтересовался зверь и шагнул ближе. Вот же жуткая тварь. Как можно было поверить такому? Как можно было подписать с ним договор? Я пыталась вырваться из-за ког демонического взгляда и надеялась, круг защищает нас от того, чтобы зверь услышал, забирался в голову. Нет, мне нравится. Рейнард усмехнулся нахально но предпочитаю говорить лицом к лицу они лают из ущелья как беззубый старый пёс ты и мне не нравишься реймерт темхс продолжал насмехаться и ухмыляться демон хорошо что твои родители погибли сами а не отдали тебя было бы скучно столько лет вместе а от зверя исходил жар странный запах Это кружило голова и сознание туманилось. Но была моя очередь поддержать Рея. Я почувствовала, как он дрогнул. Мы прошли испытание духов, выдержим и демона. Кто он такой? Я сощурилась и уставилась в горящие глаза твари. Просто просто существо иновы измерения. Я когда-то читала про появление демонов и видела точно такого на рисунках. Другая раса, потерявшая своих хозяев обезумевше, мстяще, заигравшаяся в богов. Ты не обвинишь меня в этом, твёрдо бросила Рей, я обхватил рукоять меча. Это был их дар и их выбор. Ах, ты умнее, чем казался раньше. Хорошо, что у тебя появилась она. Зверь махнул когтистой рукой в мою сторону. И как Понравилось вам чувствовать это притяжение друг к другу? М-м. Так сладко. Так хорошо любить. Это же я свёл вас вместе. Посмотреть, что получится. Он издевался и хотел зародить в нас сомнение, но я упрямо твердила себе, что все его слова ложь. Он знает, куда бить. Он демон. Это не твоя власть, это то, что я чувствую сама. Откуда тебе знать? Притворно удивился демон. Убивала ты тоже сама. И твоя сила, которой прежде не было. Маленькая, самоуверенная человечка. Я сжала свой кинжал, который был смешон по сравнению с огромным демоном. Тот казался непробиваемым сделанным из куска вулкана, чёрный и огненный. Вы можете отдать мне дитя, и будете жить счастливо дальше. Я вас не трону. Честное деменское слово. Раскахотался зверь, сделав шаг к нам ближе. Рейнард сбросил оцепенение и обнажил меч, ещё оставаясь в круге Ты не сможешь меня убить, бросил зверь. А если очень хочется? спросил Рей, делая шаг из круга. Стой, попыталась я задержать, но он вырвался, а я осталась одна. На мгновение мне показалось, что зверь опасается проклятого наверняка им же меча. По крайней мере, он увернулся от удара, похоже, немало поражённый поведением глупого человека. Рей ведь не думает, что он сможет так просто его победить, хоть и призвал заклинанием вызова. И этот день, час, когда демон не так силён. Я решалась, бросится ли в бой вместе с Реем, но он приказал оставаться в круге, и сейчас яростно обрушивал удары на зверя со всех сторон, от которых тот запросто уворачивался. Рей бросался на демона так, будто хотел нарочно подставиться под удар, но адская тварь уклонялась, и пляска продолжалась. Огонь вспыхнул на полу, когда Рей прошёл сквозь круг, похоже, спрятав свои намерения, и потом резко краем лезвия задел демона. Тот зарычал разъярённо, и огонь вспыхнул повсюду. Пламя зародилось и теперь обхватывало всю пещеру, огромное, растущее, обжигающее жаром. Я не выдержала, зажмурилась от дыма и закашлялась. Уже не увидеть гранец круга. Я с тобой, крикнула я, мужу бросаясь в пламя. Думала отвлечь зверя, чтобы Рейнард мог ударить его снова. Значит, его можно убить. Можно. Но Димон уходил ото так со звоном ловил меч и отбрасывал Рейнарда прочь. Вернись в круг, прорычал он, поднимаясь снова. Не вижу уже круга. Я сжала кинжал, готовая вонзить в бок чудовища, что нас проклял. Только тут, точно в кошмаре, маячил чёрной тенью в пляске пламени. Вы, смертные, глупые, смертные. Крик сотряс стены пещеры. Я всё про вас знаю, и ваши боли, и вашу радость. Не стоило вам даже пытаться. Посыпались камни. Ему ничего не стоит похоронить нас здесь же и уйти. Зверь ухватил Рея за ворот и поднял над полом пещеры, пока я думала, как пробраться сквозь пламя и не сгореть дотла. В легких не хватало воздуха, глаза слезились, но я смотрела на Рея и умоляла всех богов не дать демону его убить. «Ты ведь тот, чья жизнь плата мне, Арейнард Темхас!» — прорычал демон. «Я могу забрать ее прямо сейчас, и тогда...» Он вдруг бросил резкий взгляд на меня. Твоя жена останется жива. Справедливо. Это будет поступок истинного героя. Ты ведь хотел таким быть, мечтал. Я помню того мальчишку. Зверь оскалился. Нарисовал себя, сияющего принца верхом на коне, благородного до последнего вздоха. В кого ты превратился? Рейнер Темхс, разбойник и вор. Разве стоит такая твоя паршивая жизнь того, чтобы за неё бороться? Сделай правильный выбор. Притянул он Рея прямо к своему лицу. Последний правильный выбор. Умри героем, спаси жену, и останешься в памяти потомков единственным «Кто поступил благородно?» «Я похолодела. Рей же не настолько дурак, чтобы поверить демону, даже если он не врет. Не хочу я жить, зная, что за это он отдал себя». Демон напитывался нашими сомнениями, грехами и будто становился сильнее. «Как не поступишь, он станет еще мощнее. Здесь нет верного выбора». «Рей, не слушай его!» Огонь отделил меня непроходимой стеной, охватил подол накидки, и я яростно стряхнула, ища пути прорваться к мужу. — Твои родители успели воспользоваться моими дарами в сласть. Жили и умерли герцогами, светлейшими, богатейшими, а платить за это не стали. Они заплатили своими жизнями, — яростно крикнул Рей, пытаясь выкрутить захват зверя. «Они заплатили своими жизнями за мою, мерзкая ты тварь!» «Ну...» — прогудел демон. «Этого не было в сделке. А ты мне больше не нужен. И самое забавное, что ты даже не знаешь, почему...» И резко швырнул Рея на землю так, что я даже почувствовала хруст. Бросилась сквозь пламя к нему, но зверь отбросил меня прочь перехватило дыхание, и я не сразу смогла подняться. Боль разрывала лёгкие, раненый бок загорелся огнём. Зверь склонился над Рейнардом, занёс его же меч и ударил. Я заорала, но Рейнард каким-то чудом умудрился увернуться, и меч лишь звякнул о камень. Зверь ударил ещё раз, и ещё. Я вот прямо поползла к ним. Я сама убью это исчадие бездны. Может, именно за этим я сюда пришла покончить раз и навсегда. Добравшись до демона, я попыталась ударить его кинжалом. Тот лишь скользнул по жёсткой шкуре. Зверь повернулся, перехватил меня за талию, сжал со горла. Я боялась смерти, боялась тем более такой, что он убьёт и утащит в это бездну чужого мира, гореть, сгорать здесь веками. Но он не бил, не убивал будто что-то не давало ему это сделать. Я бессильно билась, царапала, но демон лишь держал меня на весу и не позволял вырваться, пока я валялся в крови. Зверь сказал, что Рейнард не знает, почему больше не нужен и не может убить меня. Страшная догадка пронзила меня, пока я билась в огромных лапах. Скажи мне, почему? Я хочу это знать прохрипела я, осмелевшись посмотреть в огненные глаза в упор.